Глава седьмая. Хельмово ущелье. Когда отъезжали от Эдороса, солнце уже клонилось к западу, светило в глаза, и простертую справа рестанийскую равнину застилала золотистая дымка. Наезженная угорная дорога велась то верхом, то низом, разметав густые и сочные травы, И стоптанными бродами пересекая быстрые мутные речонки. В дальнем далеке, на северо-западе, Возникали мглистые горы, все темнее и выше, Обрисованные зарей. Вечерело. А войско мчалось во весь опор почти что без остановок. Боялись промедлить, надеялись не опоздать И торопили коней. Резвей и выносливей их не бывало в Средиземье, Однако же и путь перед ними лежал не близкий. Добрых сорок лик по прямой, а дорогой лик сто сорок от Эдороса до Изенгардской переправы, где ратери Стании отражали Сарумановы полчища. Надвинулась ночь, и войско, наконец, остановилось. Пять с лишним часов проскакали они, но не одолели еще и половины пути. Расположились на ночлег широким кругом При свете звезд и тусклого месяца На всякий случай костров не жгли Выставили круговое охранение И выслали дозорных серыми тенями Мелькавших по ложбинам Ночь тянулась медленно и бестревожно Наутро запели рога И дружина в одночасье снова тронулась в путь Мутновато-безоблачное небо стояло над ними, и наваливалась неповешнему тяжкая духота. В туманной поволоке вставало солнце, а за ним омрачало тусклые небеса, черная хищная, грозовая темень. Ей навстречу с северо-запада расползалась у подножия мглистых гор подлая темнота из колдовской логовины. Гендальф придержал коня и поравнялся с Леголасом, ехавшим в строю возле Эумера. «У тебя зоркие глаза, Леголас», — сказал он. «Вы, эльфы, за две лиги отличаете воробья от зяблика. Скажи ты мне, видишь ли что-нибудь там, на пути к Изенгарду?» «Далеко еще до Изенгарда», — отозвался Леголас козырьком, приложив колбу длиннопалую руку. Темнотой окутан наш путь, и какие-то громадные тени колышутся во тьме у речных берегов, но что это за тени, сказать не могу. Сквозь темноту или туман я бы их разглядел, но некую властительной силой опущен непроницаемый занавес, и река теряется за ним. Точно лесной сумрак из-под бесчисленных деревьев ползет и ползет с гор. И вот-вот обрушится вдогон гроза из Мордора. — проговорил Гэндальф. — Страшная будет ночь. Духота все сгущалась. Под вечер их нагнали черные тучи, заславшие небеса, и уже впереди нависали лохматые клочья, облитые слепящим светом. Кроваво-красное солнце утопало в дымной мгле. Приблизилась северная оконечность белых гор. Солнце озарило слоистые кручи четроеверхово-трайгирна, и закатным огнем полыхнули копья рестанийского воинства. Передовые увидели черную точку. Потом темное пятно, всадник вырвался к ним навстречу из алых отблесков заката. Они остановились в ожидании. Усталый воин в изрубленном шлеме с осеченным щитом медленно спешился, постоял, шатаясь, переводя дух, И, наконец, заговорил. «Э, умер с вами?» — сипло спросил он. «Прискакали все-таки, хоть и поздно. Только мало вас очень. Худо пошло наше дело после гибели Теодреда. Вчера мы отступили за Изен. Многие приняли смерть на переправе. А ночью их полку прибыло. И со свежими силами они штурмовали наш берег. Вся изенгардская нечисть. Все здесь. И числа им нет». А вдобавок Саруман вооружил диких горцев и заречных кочевников из Дунланда. Десять на одного. Опорную стену взяли приступом. эркинбранд из Вестфальда собрал кого мог и затворился в крепости. В Хельмовом ущелье. Остальные разбежались кто куда. умер то где? Скажите ему, все пропало. Пусть возвращается в Эдорос и ждет изенгарских волколаков. Недолго придется ждать. Теоден молча слушал, скрытый за телохранителями. Тут он тронул коня и выехал вперед. «Дай-ка поглядеть на тебя, Сэурл, сказал он. «Я здесь, не в доросе. Последняя рать Эурлингов выступила в поход и без битвы назад не вернется». Радостным изумлением просияло лицо воина. Он выпрямился и горделиво преклонил колено, протягивая конунгу зазубренный меч. «Повелевай, государь!» — воскликнул он. «И прости меня!» «Ты думал, я коснею в Медусельде согбенный, как дерево под снежным бременем?» «Верно. Когда ты поехал на брань, так оно и было. Но теперь не так. Западный ветер стряхнул снег с ветвей. «Дайте ему свежего коня! Скачем на выручку к Эркенбранду!» Тем временем Гендельф проехал вперед. Он глядел из-под руки на север, на Изенгард и на отуманенный запад. «Веди их, Теоден!» — велел он, вернувшись галопом. «Скорее сворачивайте к Хельмову ущелью. На Изенских бродах вам делать уже нечего, а у меня сегодня другие срочные дела. Светозар не подведет!» и крикнул еще Арагорну, Эумеру и телохранителям Конунга. «Во что бы то ни стало, сберегите государя! Ждите меня у Хельмовой крепи! Прощайте!» Он склонился к уху Светозара и точно стрела сорвалась с тетивы. Мелькнул серебристый блик, порхнул ветерок, исчезла легкая тень. Белогриф заржал и вздыбился, готовый мчаться следом, но и самая быстрая птица не угналась бы за светозаром это как же понимать спросил у гаймы один из телохранителей так и понимать что гендель серая хламида куда то очень спешит ответствовал гайма нежданно негаданно он гендельф появляется и пропадает был бы здесь гнилоуст, он бы живенько это объяснил заметил тот «Объяснил бы», — согласился Гайма. «Да только я уж лучше подожду Гендельфа. А вось все само объяснится». «Жди-жди, может, и дождешься», — послышалось в ответ. Войска круто свернуло на юг и помчалось ночной степью. Уже близок был горный кряж, но высокие вершины Трайгирна едва виднелись в темном небе. На юге Вестфальского низкодолья пролегала, уходя в горы, обширная зеленая логовина, посреди которой струилась река, вытекавшая из Хельмового ущелья. Река звалась Ущелицей, а ущелье носило имя Хельма, в честь древнего горотоборца, державшего здесь долгую оборону. Узкое, глубокое и извилистое ущелье взрезало склон Трагирна, уходя на север, и, наконец, утесистые громады почти смыкались над ним. На северном отроге у горловины ущелья возвышалась старинная башня, обнесенная могучей стеной древней каменной кладки. По преданию... Во времена могущества и славы Гондора крепость эту выстроили заморские короли руками Титану. Горнбург звалась она, и трубный глаз с высоты башни стократ откликался позади в ущелье, будто несметное воинство дней былых, коронившееся в пещерах, спешило на выручку. Древние строители преградили ущелье от Горнбурга до Южных утесов. Под стеной был широкий водосток, откуда выбегала ущелье, огибая скалистое подножие крепости, и ровной ложбиной по зеленому пологому склону стекала от Хельмовой крепи к Хельмовой гате, а оттуда в ущельный излог к Вестфальскому низкодолью. Ныне Горнбург стал оплотом Эркенбранда, властителя Вестфальда, воеводы западного пограничья. В предгрозье последних лет он, опытный и дальновидный военачальник, отстроил стены и обновил укрепления. Войско еще мчалось низиной, приближаясь к устью Излога, когда от передовых разъездов послышались крики и затрубили рога. Потом из темноты засвистали стрелы. Вскоре прискакал разведчик. По ущелью рыскали орки, верхом на волкалаках, и большое полчище надвигалось с севера от Изенгардской переправы, видимо, к ущелью. «Много там наших поодиночке перебито», — продолжал разведчик. «Отрядами кое-как отбиваются, но мечутся бестолку, собирать их некому». Что с Брандом, никто вроде бы не знает. До Хельмовой крепи он едва ли доберется, а может, уже и убит. Гендельфа там не видели?» — спросил Теоден. «Видели, государь. То там, то сям проносился белый старик на серебряном коне. Думали, это Саруман, говорят, он в патьмах ускакал к Изенгарду. Еще говорят, будто видели Гнилоуста, правда, пораньше. Этот скакал на север со сворой орков». «Не завидую гнилоусту, если он подвернется Гендельфу, сказал теаден «Зато я дурак дураком». Сбежали оба советника, и прежде, и новый. Гендельф правда, посоветовал кое-что на прощание, хоть это и без него. Ясно. Надо пробиваться к Хельмовой крепе, чтобы там ни было, с Брандом. «Полчище», — говоришь, Вали. — «а каково полчище?» «Не разузнал?» «Огромное полчище». «Сказал разведчик. У страха, конечно, глаза велики, но я говорил с опытными и хладнокровными воинами, и, по их словам, даже головной отряд торков во много раз больше всей нашей рати». «Тогда поторопимся», — сказал Эомер. «Ту сволочь, которая встанет между нами и крепостью, перебьем с первого до последнего. А пещеры за Хельмовой крепью забыли? Там, может, статься уже собралась не одна сотня воинов». И оттуда есть тайные ходы в горы. На тайные ходы надежда плоха. Сурово осек его конунг. Саруман их, небось, давным-давно разведал. Однако ж оборонять креп можно долго. Вперед. Арагорн и галас по-прежнему рядом с Эомером стали теперь передовыми. Понемногу с Галопа перешли на шаг. Темень сгущалась, а дорога вела все выше, прячась в сумрачных теснинах. Путь был свободен, своры орков мигом рассеивались, избегая малейшей стычки. Ох, боюсь, что о прибытии конунга с ополчением уже доложено Саруману или Саруманову главарю, да и точный счет нашим воинам известен, — угрюмо заметил Эумер. Аратный грохот нарастал и нагонял их. Темнота полнилась многотысячеглазым сиплым песенным ревом. Посреди излога, уже на высоте обернувшись, они увидели бесчисленные факелы, красновато-огнистый ковер, расстилавшийся у горных подножий, и прерывистые огненные струи, всползавшие по склонам. Там и сям вспыхивали мрачные зарева. — Большое войско идет за нами по пятам, — сказал Рагор. — Они несут огонь, — глухо отозвался Теоден. И поджигают все на своем пути, Дома, рощи и стога, Богатый край, Благословенная долина, Селение заселением. Горе мне и моему народу. При дневном-то свете Повернули бы мы коней И обрушились на поджигателей с высоты, Сказал Рагорн. Не по мне это, бежать от них. Бежать осталось недолго, Заверил Эумер. Вот-вот подъедем к Хельмовой гате. Там глубокий ров, надежный вал и докрепи еще добрая лига. Развернемся и дадим бой. Нет, на оборону Гати у нас сил не достанет, — возразил Теоден. Где нам? Она длиннее лиги, и въезд очень широкий. Въезд все равно придется оборонять, значит, нужна тыловая застава, — сказал Эумер. Ни звездочки не было в безлунном небе когда передовые конники достигли въезда над рекой по широкой дороге, спускавшейся берегом от Горнбурга к Гате. Из-за черного провала со смутной высоты стены их окликнул Часовой. — Властитель Ристании ведет ополчение к Хельмовой крепе, — отозвался Эомер. — Говорю я, Эомер, сын Эомунда. — Мы такого и не чаяли, — молвил Часовой. — Скорее заезжайте. Того и гляди на гряну торки. Вскоре войско выстроилось за гатью у реки на пологом склоне. Взбодрившись, передавали из уст в уста, что Эркин Эркенбранд оставил в крепости изрядную дружину, и ее немало пополнили беженцы. «Пожалуй, наберется из тысячу пеших ратников, сказал старый гамлинг, поставленный начальником низовой охраны. Многие, правда, в чересчур уж почтенных летах вроде меня, а у других, как у моего внука, молоко на губах не обсохло. Что слышно про Эркин Бранда? Вчера говорили, будто он идет сюда с остатками отборной дружины Вестфальда, а нынче о нем ни слуху, ни духу. — Боюсь, что не даром, — сказал Элмер. Дозорные наши вернулись ни с чем, а где ему быть? Всю долину заполонили враги. «Худо наше дело, если он погиб», — молвил Теоден. «Могучий Витязь, поистине в нем ожила доблесть Хельма Громобоя. Но ждать его здесь мы не можем. Надо стянуть все силы к Горнбургу». «Как у вас там с припасами? Мы-то налегке на битву ехали, а не садиться в осаду». «Три четверти вестфольцев укрылись в здешних пещерах. Старый млад женщины и дети», — сказал Гамлинг. Но припасов все равно хватит надолго. Туда согнали весь скот, да и кормов заготовлено в достатке». «Это хорошо», — сказал Эомер. «Долину они выжгли и разграбили дотла». «Разграбить Хельмову укрепку, да, потруднее. Это им дороговато станет», — проворчал Гамлинг. «Спешились у крепостной плотины. И по гребню ее, а затем по откосу длинной вереницы провели коней к воротам Горнбурга. Там их тоже встретили с ликованием и новой надеждой. Как-никак вдвое прибавилось защитников крепости. Эомер быстро распорядился. Конунгу с телохранителями и сотней другой вестфальцев предоставил оборонять Горнбург, а всех остальных разместил на ущельной стене и южной башне, Ибо там ожидался главный натиск оголтелых полчищ. И там он был опаснее всего. Коней под малой охраной отвели подальше в ущелье. Ущельная стена была высотой в двадцать футов и такой толщины, что поверху ее могли пройти рука об руку четверо, а парапет скрывал воинов с головой. На стену можно было спуститься по лестнице от дверей внешнего двора Горнбурга или подняться тремя пролетами сзади, со стороны ущелья. Впереди она была гладко обтесана, и громадные каменья плотно и вровень пригнаны. Сверху они нависали, точно утесы над морем. Гимли стоял, прислонясь к парапету, а Леголас уселся на зубце, потрагивая тетиву лука и вглядываясь в во мглу. «Вот!» — Это другое дело, — говорил гном, притопывая. — Насколько же мне легче дышится в горах? Отличные скалы. Вообще крепкие ребра у здешнего края. Как меня спустили с лошади, так ноги просто не нарадуются. Эх, дайте мне год времени и сотню сородичей. Да никакой враг сюда после этого даже не сунется, а сунется, костей не соберет. — Охотно верю, — отозвался Леголас. Ты ведь истый гном. Гном всем на удивление, любитель горного труда. мне здесь не крайне по сердцу, что ночью, что наверняка и днем. Но с тобой я чувствую себя надежнее. Мне отрадно, что рядом эдакий толстоногий крепыш с боевым топором. И правда, не помешало бы здесь сотня твоих сородичей, но еще бы лучше сотня лучников из Лихолесья. Ристаницы они стрелки по-своему неплохие. Но мало у них стрелков. Раз-два и обчелся. «Темновато для стрельбы», — возразил Гимли. «А если уж на то пошло, так лучше всего бы. Сейчас как следует выспать сам». «Честное слово, таких сонных гномов, как я, свет еще не видел. Маятное дело — это верховая езда. И однако ж, секира у меня в руках, ну, прямо ходуном ходит». Ладно уж, распать нельзя, давайте сюда побольше орков. Было бы только где размахнуться, и сразу станет не до сна. Время тянулось еле-еле. В долине догорали далекие пожары. Изенгардское воинство теперь надвигалось в молчании. Огненные змеи велись по излогу. Вдруг от Гати. Донесся пронзительный вой и ответный клич рестанийцев. Факелы точно уголья сгрудились у въезда и рассыпались, угасая. По приречному лугу и скалистому откосу к воротам Горнбурга примчался отряд всадников. Застава отступила почти без потерь. «Штурмуют вал», — доложили они. «Мы расстреляли все стрелы. Ров и проход завалены трупами». Это их задержит ненадолго, они лезут и лезут на вал повсюду, бесчисленные, как муравьи, но идти на приступ с факелами им впредь будет неповадно. Перевалило за полночь. Нависла непроглядная темень, душное затишье предвещало грозу. Внезапно тучи распорола ослепительная вспышка, и огромная ветвистая молния выросла среди восточных вершин. Мертвецким светом озарился склон от стены до гати. Там кишмя шело черное воинство. Приземистые, широкозадые орки и рядом рослые грозные воины в шишаках с вороненными щитами. А из-за гати появлялись, наползали все новые и новые сотни. Темный, Неодолимый прибой вздымался по скату от скалы к скале. Гром огласил долину, хлынул ливень. И другой, смертоносный ливень, обрушился на крепостные стены. Стрелы свистели, лязгали, отскакивали, откатывались или впивались в живую плоть. Так начался штурм Хельмовой крепи. А оттуда не раздалось ни звука, не вылетело ни единой ответной стрелы. Осаждающие отпрянули перед безмолвной окаменелой угрозой. Но молния вспыхивала за молнией, и орки приободрились. Они орали, размахивали копьями и мечами и осыпали стрелами зубчатый парапет. Арестаницы с изумлением взирали на волнуемую военной грозой зловещую черную ниву, каждый колос которой ощетинился сталью. Загремели медные трубы, и войско Сарумана ринулось на приступ. Одни к подножию ущельной стены и южной башни, другие через плотину на откос к воротам Горнбурга. Туда устремились огромной толпой самые крупные орки и дюжие свирепые горцы Дунланда. В блеске молний на их шлемах и щитах видна была призрачно-бледная длань. Они бегом одолели откос и подступили к воротам. Крепость, словно пробудившись, встретила их тучей стрел и градом каменьев. Толпа дрогнула, откатилась в рассыпную и снова хлынула вперед, опять рассыпалась и опять набежала, возвращаясь упорно, как приливная волна. Громче прежнего взвыли трубы, и вперед с громогласным ревом вырвался плотный клин дунландцев. Они прикрывались сверху своими большими щитами и несли два огромных обитых железом бревна. Позади них столпились орки-лучники, держа бойницы под ураганным обстрелом. На этот раз клин достиг ворот, и они содрогнулись от тяжелых размашистых ударов. Со стены падали камни, но место каждого поверженного тут же занимали двое, и тараны все сокрушительней колотили в ворота. Эомер и Арагорн стояли рядом на стене. Они слышали воинственный рев и гулкие удары таранов. Ярко сверкнула молния, и при свете ее оба враз поняли, что ворота вот-вот поддадутся. «Скорей!» — крикнул Арагорн. «Настал час обнажить мечи!» Вихрем промчались они по стене и вверх по лестнице во внешний двор Горнбурга, прихватив с собой десяток самых отчаянных рубак. В стене была потайная дверца, выходившая на запад. Узкая тропа над обрывом вела от нее к воротам. Эумер и Арагорн бежали первыми, ратники едва поспевали за ними. Два меча заблистали вместе. Гутвина! воскликнул Эумер. Гутвина и Мустангрим!» «Андрил!» — воскликнул Арагорн. «Андрил и Дунадан!» Нападения сбоку не ожидали, и страшны были разящие насмерть удары Андрила, пылавшего белым пламенем. В стену и башню облетел радостный клич. «Андрил! Андрил за нас! Сломанный клинок откован заново!» Захваченные врасплох горцы оборонили бревна тараны, изготовившись к бою, но стена их щитов раскололась точно гнилой орех. Отброшенные и разрубленные падали они замертво на земь или вниз со скалы в поток. Орки-лучники выстрелили не целясь и бросились бежать. Элмер и Арагорн задержались у ворот. Гром рокотал в отдалении, и где-то над южными горами вспыхивали бледные молнии. Резкий ветер снова задувал с севера. Рваные тучи разошлись, и выглянули звезды. Мутно-желтая луна озарила холмы за излогом. «Вовремя же мы подоспели», — заметил Арагорн, разглядывая ворота. Их мощные петли и железные поперечины прогнулись и покривились. Толстенные доски треснули. «Нет, здесь снаружи мы их не защитим», — сказал Эумер. «Смотри», — он указал на плотину. Орки и дунланцы снова собирались за рекой. Засвистели стрелы, на излете звякая о камень. «Пойдем, надо завалить ворота камнями и подпереть бревнами. Поспешим». Они побежали назад. В это время около дюжины орков, схоронившихся среди убитых, вскочили и кинулись им вслед. Двое из них бесшумно и быстро в несколько прыжков нагнали отставшего Эумера, подвернулись ему под ноги, оказались сверху и выхватили ятаганы, как вдруг из мрака выпрыгнула никем до да то ли незамеченная маленькая черная фигурка. Хрипло прозвучал клич «Барух! Казат Барук, Хаймину!" и дважды сверкнул топор. На землю рухнули два обезглавленных трупа. Остальные орки опрометью кинулись в рассыпную. Арагорн, почуяв недоброе, вернулся, но Эомер уже стоял на ногах. Дверцу тщательно заперли, ворота загромоздили бревнами и камнями. Наконец Эомер, улучив минуту, обратился к своему спасителю. — Спасибо тебе, Гимли Сенглоина, — сказал он. — Я и не знал, что ты отправился с нами на вылазку. Но частенько незваный гость самый дорогой. «А что это тебе вздумалось?» «Да хотел прогуляться, сон стряхнуть», — отвечал Гимли. «А потом, гляжу, уж больно здоровы эти горцы. Ну, я присел на камушек и полюбовался, как вы орудуете мечами». «Теперь я у тебя в неоплатном долгу», — сказал Эумер. «Ночь длинная, успеешь расплатиться», — засмеялся гном. — Да это пустяки. Главное дело почин, а то я от самой моря и своей секирой разве что дрова рубил. — Двое, — похвастал Гимли, поглаживая парище. Он возвратился на стену. — Вот как целых двое? — отозвался Леголас. — На моем счету чуть больше, хотя приходится, видишь, собирать стрелы. У меня ни одной не осталось. Ну, два-то десятка я уж точно уложил, а толку что? Их здесь что, листьев в лесу? Небо расчистилось, и ярко сияла заходящая луна. Но лунный свет не обрадовал осажденных. Вражьи полчища множились на глазах, прибывала толпа за толпой. Вылазка отбросила их ненадолго. Вскоре натиск на ворота удвоился. Свирепая черная рать, неистовствуя, лезла на стену, густо облепив ее от Горнбурга до Южной башни. Взметнувшись, цеплялись за парапет веревки с крючьями, и рестаницы не успевали отцеплять и перерубать их. Приставляли сотни осадных лестниц, на месте отброшенных появлялись другие, и орки по обезьяне вспрыгивали с них на зубцы. Под стеной росли груды мертвецов, точно штормовые наносы, и по изувеченным трупам карабкались хищные орки и озверелые люди, и не было им конца. Рестанийцы бились из последних сил. Колчины их опустили, дротиков не осталось, копья были изломаны, мечи иззубрены, щиты изсечены. Трижды водили их на вылазку Арагорн с Эомером, и трижды отшатывались враги, устрашенные смертоносным сверканием Андрила. Сзади по ущелью раскатился гул. Орки пробрались водостоком под стену и, скопляясь в сумрачных расселенных скал, выжидали, пока все воины уйдут наверх отражать очередной приступ. Тут они повыскакивали из укрытий. Целая свора бросилась вглубь ущелья, рубя и разгоняя коней, оставленных почти без охраны. Гимли спрыгнул со стены во двор, оглашая скалы яростным кличем «Казат! Казат!» и сразу принялся за дело. Эгуй! кричал он. Орки напали стыло, эй Сюда ли голос, тут их нам обоим хватит! Казат аймину! Старый Гамлинг услышал из крепости сквозь шум битвы зычный голос гнома. Орки в ущелье! крикнул он, вглядываясь с высоты. Хельм! Хельм! За мной, сыны Хельма! и ринулся вниз по лестнице во главе отряда вестфольцев. Смятой внезапной атакой орки со всех ног бежали в теснину, и все до единого были изрублены или сброшены в пропасть. И молча внимали их предсмертным воплем и следили за падающими телами стражи потаенных пещер. — Двадцать один! — воскликнул Гимли, взмахнув секирой и распластав последнего орка. Вот мы и сравнялись в счете с любезным другом легаласом «Надо заткнуть эту красивую дыру», — сказал Гамлинг. «Говорят гномы на искусные каменщики. Окажи нам помощь, господин». «Тесать камни сегирой несподручно», — заметил Гимли. «Ногтями тесать я тоже не горст. Ладно, попробуем, что получится». Вестфальцы набрали булыжников из щебня, и под руководством Гимли замуровали водосток, оставив лишь небольшое отверстие. Полноводное после дождя ущелица вспучилась, забурлила и разлилась среди утесов. — А высь наверху посушим, — сказал Гимли. — Пойдем-ка, Гамлинг, посмотрим, что делается на стене. Леголас стоял возле Арагорна с Эомером и точил свой длинный кинжал. Нападающие пока мест отхлынули. Наверное, их смутила неудача с водостоком. «Двадцать один!» — объявил Гимли. «Отлично!» — сказал Леголас. «Но на моем счету уже две дюжины. Тут пришлось поработать кинжалом». Элмер и Арагорн устало опирались на мечи. Слева от крепостного подножия слышались крики, грохот и ляск Там вновь разгоралась битва. Но Горнбург... Стоял незыблемо, как утес в бушующем море. Ворота его сокрушили, однако завал из камней и бревен не одолел еще ни один враг. Рагорн взглянул на тусклые звезды, на заходящую луну, золотившую холмистую окраину излога, и сказал. «Ночь эта длится, словно многолетнее заточение. Что так медлит день?» «Да, недолго уж до рассвета», — молвил Гамлинг, взобравшись на стену вслед за Гимли. «Но много ли в нем толку, от осады он нас не избавит». «От века рассвет приносит людям надежду», — отвечал Рагорн. «Это и изенгардской нечисти полуоркам и полулюдям, выпистованным злым чародейством Сарумана, им ведь солнце нипочем», — сказал Гамлинг. Горцы тоже рассвета не испугаются, слышите, как они воют и вопят. Слышать-то слышу, отозвался Эумер. Только их вои, вопли какие-то нечеловеческие, а скорее птичьи, не то звери. А вот ты бы вслушался, может и слова бы различил, возразил Гамлинг. Дунландский этот язык я его помню с молоду. Когда-то он звучал повсюду, на западе Ристании. Вот, слышите, как они нас ненавидят и как ликуют теперь в свой долгожданный и в наш роковой час. «Конунг, где ваш конунг?» — вопят они. «Конунга вашего давайте сюда. Смерть фаргойлам, да сгинут желтоволосые ублюдки, северянам грабителям смерть всем до единого. Вот так они нас чистят. За полтысячи лет не забылось их обидно то, что отрок Эорл стал союзником Гондора и властителем здешнего края. Эту застарелую рознь Саруман разжег заново, и теперь ему держу нет. Ни закат им, ни помеха, ни рассвет подавай на расправу Теодена, и весь сказ... — И все равно рассвет — вестник надежды, — сказал Арагорн. А правда ли, будто Горнбург не предался врагам ни единожды и не бывать этому, доколе есть у него защитники? «Да, так поется в песнях», — устало отвечал Эумер. «Будем же достойными его защитниками», — сказал Рагорн. Их речи прервал трубный бой. Раздался грохот, полыхнуло пламя, повалил густой дым. Шипя, клубясь и пенясь... Ущелица рванулась новопроложенным руслом сквозь зияющий пролом в стене. Оттуда хлынули черные ратники. «Вот проклятый Саруман!» — воскликнул Арагорн. «Пока мы тут лясы точим, орки снова пробрались в водосток и подорвали стену колдовским огнем Ортханка. «Элендил! Элендил!» — крикнул он, кидаясь в пролом. А тем временем орки сотнями влезали по лестницам. И сотни напирались с тыла, везде бушевала сеча. Приступ накатывался, точно мутная волна, размывающая прибрежный песок. Защитники отступали к пещерам, сражаясь за каждую пять. Другие прополую пробивались к цитадели. Широкая лестница вела от ущелья на крепостную скалу к задним воротам Горнбурга. У ее подножия стоял Арагорн со сверкающим мечом в руке. Орки испуганно пятились, а те из своих, кому удалось прорубиться к лестнице, стремглав бежали наверх. За несколько ступеней от Арагорна опустился на одно колено Леголас, натянув лук, готовый подстрелить любого осмелившегося орка. Всё, Арагорн, черная сволочь сомкнулась!» — крикнул он. «Пошли к воротам!» Арагорн побежал вслед за ним. Но усталые ноги подвели, он споткнулся и тут же с радостным воем кинулись снизу подстерегавшие орки. Первый из них, самый громадный, опрокинулся со стрелой в глотке. Однако за ним спешили другие, попирая кровавый труп, но сверху обрушился метко пущенный тяжкий валун и смел их в ущелье. Ворота с лязгом затворились за Арагорном. — Плоховаты наши дела, друзья мои, — сказал он и отер рукавом под солба. — Да, хуже вроде бы некуда, — подтвердил Леголас. «А все-таки здорово повезло, что ты уцелел. гимли то где?» «Не знаю, где он», — сказал Рагорн. «Я видел, он рубился у стены, а потом нас разнесло в разные стороны». «Ой-ой-ой, вот так новости», — огорчился Леголас. «Да нет, он крепкий, сильный боец», — сказал Рагорн. «Будем надеяться, что он пробился к пещерам, и там ему лучше, чем нам. Гном он в любой пещере, как дома». «Ну ладно, будем надеяться», — вздохнул Леголас. «Ну, лучше бы он сюда пробился. Кстати, бы узнал, что на моем счету тридцать девять». «Если он и правда в пещерах, он тебя опять перекроет», — рассмеялся Арагорн. «Секирую он орудовал так, что залюбуешься». «Пойду-ка я поищу, может, стрелы какие валяются», — сказал Леголас. «Когда-нибудь да тут они и пригодятся». Арагорн поднялся в цитадель и с огорчением узнал, что Эомера в Горнбурге нет». И не ищи, не проходил он, сказал один из стражей вестфольцев. Я видел, как он собирал бойцов в устье ущелья. Рядом с ним дрались гамлинг и гном, но туда было не пробиться. Арагорн пересек внутренний двор и взошел на башню, в покой, где Конунг, стоял, сутулившись подле узкого оконца. Что нового, Арагорн? спросил он. Ущельная стена захвачена государей, разгромлена оборона крепи, но. Многие прорвались в Горнбург. «Эумер здесь?» «Нет, государь. Однако и в ущелье отступило немало воинов. Говорят, среди них видели Эумера. Может быть, там в Теснине они задержат врага и проберутся к пещерам, а уж как им дальше быть? Им-то ясно, как дальше быть. Припасов, кажется, достаточно. Дышится легко, там воздушные потоки в сводах. Да к пещерам и подступу нет, лишь бы защитники стояли насмерть. Словом, долго могут продержаться. Так-то оно так, однако орков снарядили в Ордханке пробойным огнем, — сказал Рагорн. Иначе бы мы и стену не отдали. Если не пробьются в пещеры, то могут наглухо замуровать защитников. Впрочем, нам и вправду надо сейчас думать не о них, а о себе. — Душно мне здесь, как в темнице, — сказал Теуден. На коне, перед войском, с копьем перевес я бы хоть испытал в последний раз упоение битвы, а тут какая от меня польза. Еще ничего не потеряно, пока ты цел и невредим со своей дружиной в неприступнейшей цитадели Ристании. У нас больше надежды отстоять Горнбург, чем Эдорос или даже горные крепи Дунхерга. Да, Горнбург славен тем, что доселе не бывал во вражеских руках. — сказал Теоден. — Правда, на этот раз я и в нем не уверен. Нынче рушатся в прах вековые твердыни, да и какая башня устоит перед бешеным натиском огромной орды. Знал бы я, как возросла мощь Изенгарда, не ринулся бы столь опрометчиво мериться с ним силою по первому слову Гендальфа. Теперь-то его советом и уговором другая цена чем под утренним солнцем. «Государь, не суди раньше времени о советах Гендельфа, сказал Арагорн. «Чего же еще дожидаться?» горько обронил Теоден. «Конец наш близок и неминуем. Но я не хочу подыхать, как старый барсук, обложенный в норея. Белогрив, Хазуфел и другие кони моей страны здесь, во внутреннем дворе. С рассветом я велю трубить в рог Хельма и сделаю вылазку». Ты поскачешь со мной, сын Араторна. Может быть, мы и прорубимся, а нет, погибнем в бою и удостоимся песен, если будет кому их слагать. — Я поеду с тобой, — сказал Арагорн. Он вернулся на внешнюю стену и обошел ее кругом, ободряя воинов и отражая вместе с ними самые яростные приступы. Легалас не отставал от него. Один за другим полыхали взрывы, камни содрогались. На стену забрасывали крючья, взбирались по приставным лестницам, сотнями накатывались и сотнями валились со стены орки. Крепка была оборона Горнбурга. И вот Арагорн встал у парапета над воротной аркой, вокруг свистели вражеские стрелы. Он взглянул на восток на бледнеющие небеса и поднял руку ладонью вперед в знак переговоров. «Спускайся! Спускайся!» злорадно завопили орки. Если тебе есть что сказать, спускайся к нам и подавай сюда твоего труса Конунга. Мы могучие бойцы, мы непобедимые Урухаи. Все равно мы до него доберемся. Выволоким его из норы Конунга. Конунга, подавай. Выйти ему или остаться в крепости — это Конунг решает сам», — сказал Рагорн. «А ты зачем выскочил?» — издевались они. «Чего тебе надо? Подсчитываешь нас?» Мою рукой, Нам нет числа!» «Я вышел навстречу рассвету», — сказал Арагорн. «А что нам твой рассвет?» — захохотали снизу. Мою рукой, Мы бьемся днем и ночью!» «Ни солнце, ни гроза нам не помеха!» «Не все ли равно, когда убивать средь бела дня или при луне? Что нам твой рассвет?» «Кто знает, что ему готовит новый день», — сказал Арагорн. «Уносите-ка лучше ноги, по добру, по здорову». «Спускайся со стены, а то подстрелим!» — заорали в ответ. «Это не переговоры. Ты тянешь время и просто мелешь языком!» «Имеющие уши дослышат», — отозвался Арагорн. «Никогда еще Горнбург не видел врага в своих стенах. Не увидит и нынче. Бегите скорей, иначе пощады не будет. В живых не останется никого, даже вестника вашей участи». «Бьет ваш последний час!» Так властно и уверенно зазвучала речь Арагорна, одиноко стоявшего над разбитыми воротами лицом к лицу с полчищем врагов, что многие горцы опасливо оглянулись на долину, а другие недоуменно посмотрели на небо. Но орки злобно захохотали, и туча стрел, и дротиков пронеслась над стеной, едва с нее спрыгнул Арагорн. Раздался оглушительный грохот, Взвился огненный смерч, Своды ворот, над которыми он только что стоял, Расселись и обрушились в клубах дыма и пыли. Завал размелоточно сток соломы, Арагорн бросился к королевской башне. Орки радостно взревели, Готовясь густой оравой ринуться в пролом, но снизу докатился смутный гомон, Тревожный многоголосый повтор. Осадная радь застыла. Прислушивались и озирались. И тут, с вершины башни, внезапно и грозно затрубил большой рог Хельма. Дрожь пробежала по рядам осаждающих. Многие бросились ничком на земь и затыкали уши. Ущелье отозвалось раскатистым эхом, словно незримые трубачи на каждом утесе подхватывали боевой призыв защитники горнбурга с радостным изумлением внимали немолчным отголоском громовая перекличка огласила горы и казалось не будет конца грозному и звонкому пению рогов хельм хельм возгласили рестаницы хельм восстал из мертвых и скачет на битву хельм и конунг теаден и явился на белоснежном коне С золотым щитом и огромным копьем Одесную его ехал Арагорн, наследник Элендила, А за ними дружина Витизи Эорлингов. Занялась заря, и ночь отступила. «Вперед, сыны Эорла!» С яростным боевым кличем на устах, Громыхая оружием, врезалась конная дружина В Изенгардские полчища И промчалась от ворот по откосу к плотине топча и сминая врагов, как траву. Послышались крики воинов, высыпавших из пещер и врубавшихся в черные толпы. Вышли на битву из Горнбурга все его защитники, а в горах все перекликались рога. Ни громадные латники-орки, ни богатыри-горцы не устояли перед конунгом и сотней его витязей. Мечи сносили им головы, копья вонзались в спины, без оглядки, своем и воплями бежали они вниз по склону, ибо дикий страх обуял их с рассветом, а впереди ожидало великое изумление. Так выехал конунг Теаден из Хельмовой крепи и отбросил осаждающих загать. гать. У гати дружина его остановилась в рассветном сиянии. Солнце, выглянув из-за восточного хребта, золотило жало их копий. Они замерли и молча глядели вниз на ущельный излог. А тамошние места было не узнать. Где прежде тянулись зеленые склоны, ложбины, ныне вырос угрюмый лес. Большие деревья, ноги. С белесыми кронами недвижно выселись ряд за рядом, сплетя ветви и разбросав по густой траве извилистые цепкие корни. Тьма была разлита под ветвями. От гати до опушки этого небывалого леса было всего лишь три сотни саженей. Там-то и скоплялось заново великое воинство Сарумана. Опасные, едва ли не пуще прежнего, ибо мрачные деревья пугали их больше, чем копье рестанийцев. Весь склон от крепи до гати опустел, но ниже, казалось, скопошился огромный мушиный рой. Направо по крутым каменистым осыпям выхода не было, а слева с запада близилась их судьбина. Там, на гребне холма, внезапно появился всадник в белом светоносном одеянии. Грянули рога, и тысячный отряд пеших ратников с обнаженными мечами устремился в ложбину. Впереди всех шагал высокий могучий витязь с красным щитом. Он поднес к губам большой черный рог и протрубил боевой сигнал. Бранд! В один голос закричали конники ⁇ Эркенбранд! ⁇ Взгляните, воскликнул Арагорн. Белый всадник! Гендельф возвратился с подмогой. ⁇ Митрандер, митрандер! ⁇ подхватил Леголас. Вот это я понимаю волшебство. Скорее, скорее, поедем, поглядим на лес, пока чары не развеялись. Изенгарцы с воплями метались из стороны в сторону между двух огней. С башни снова затрубил рог, и дружина конунга помчалась в атаку по мосту через Хельмову Гать. С холмов ринулись воины Эркенбранда, правителя Вестфальда. Светозар летел по склону точно горный олень, едва касаясь земли копытами. И от ужаса перед белым всадником враги обезумели. Горцы падали ниц. Орки визжа катились кубарем, бросая мечи и копья. Несметное воинство рассеивалось, как дым на ветру. В поисках спасения ополоумевшие орки кидались во мрак под деревьями и в этом мраке исчезали без следа.